Мой папа собрал целый мир из кусочков. Неужели твой папа собрал мир из маленьких кусочков? Начинают спрашивать все. Да, мой папа собрал весь мир. Мы тебе не верим. Вы мне верите. Мы тебе не верим. Но смотрите. Вдруг становится очень тихо. Я размахиваю руками, произношу волшебные заклинания и смотрю наверх. Ну, теперь мы, конечно, верим. Получается, мой папа собрал мир из кусочков, и все теперь об этом знают. Если я у него спрошу, как он это сделал, то он наверняка скажет, «Ах, Йозеф, это ведь пара пустяков». «Пара пустяков» значит, что это ужасно просто. «В самом деле, пара пустяков? Ну, теперь мы точно верим, что твой папа собрал мир из кусочков». «Ладно». «Ну вот, что это ужасно просто?» «Нет, в это мы не верим», — скажут все. «Вы мне верите?» «Мы тебе не верим». И тут вдруг появляется мой папа. в широком, длинном, развивающемся плаще. Он разбирает мир на маленькие кусочки и тут же собирает его обратно за одну минуту. Ну что, теперь вы верите, спрашиваю я. Да, теперь мы верим. Значит, мой папа может все на свете? Да, твой папа все может, все знает. Да он сам и есть все на свете. И тут я глубоко вздохнул. Ведь это совсем непросто, когда у тебя такой папа.